Глава четырнадцатая Проваливаюсь во тьму, падаю в гулкую пустоту, Черная бездна подо мной, жадная, живая, Оттуда не будет возврата, и нет надежды, Только память остается. Пока я падаю, все, что было спрятано, Начинает возвращаться. Осень две тысячи двенадцатого Окраина Курска Неудачный день «Ни денег, ни жратвы. Наша маленькая уличная бригада ослабела от голода. Мы греемся у самодельной буржуйки. Они появляются внезапно. Вырастают из темноты, бесшумные, словно тени. Стрельбы не слышно, но двое наших сразу падают, как мертвые. Остальные бросаются в рассыпную. Я, как назло, подвернула ногу, бежала, пока могла терпеть боль». Потом села на землю, молча ожидая пули. Какая разница, сегодня или завтра? Мне было восемнадцать, но все хорошее в моей жизни уже закончилось. Что-то кольнуло в спину. Я потеряла сознание. Очнулась в машине, похоже изнутри на скорую помощь. Руки и ноги привязаны ремнями. Опять укол и снова забытье. Второй раз пришла в себя уже за городом. Кажется, раньше это был санаторий. Вокруг старого здания новенькая пятиметровая стена. Глухая, бетонная. И поверху колючка. Вооруженная охрана в юсовском камуфляже без знаков различия. Кроме меня в чистой большой комнате пятеро девушек. Еще десятка два в соседних палатах. Самый младший – 14. Самый старший – 23. Да, это похоже на больницу. Каждый день нас осматривают доктора, американцы и один наш исполняющий функции переводчика. Нас просвечивают на УЗИ и томографах, берут анализы и иногда делают инъекции какой-то прозрачной жидкости. «Вы не должны волноваться», – объяснили мне в первый же день. «Вы находитесь в гуманитарном центре». Международные благотворительные организации создали его, чтобы помочь населению бывшей России. Вас подлечат и отпустят. А я и не волновалась. Не потому, что верила хоть одному слову. Просто мне было уже наплевать. Кормили там прилично. И три раза в день выпускали гулять во двор. Вечером палаты запирали. Двери были новые, надежные. Бронестекла и решетки на окнах прочные. «Нет, бежать я не пыталась». «Куда?» «Опять в Курск». «Скоро зима». Одну такую я пережила, без крыши над головой, без теплых вещей жратвы. «Вот придет весна. Может, тогда?» Смутно я догадывалась, что хорошим эта благотворительность не кончится. И все равно не думала о будущем. Когда сражаешься за каждый кусок хлеба, привыкаешь жить одним днем. С соседками общалось мало». Они, как и я, были бездомными, и все разговоры обязательно сводились к воспоминаниям о прежней жизни. А я не хотела вспоминать. Узнала, что некоторые оказались здесь добровольно. Они всерьез верили словам докторов. Радовались, что едят и пьют на халяву. Когда однажды утром нашли мертвой первую девушку, остальные не встревожились. Мало ли какие болезни успела та несчастная подцепить на воле. Когда умерли еще две, совершенно здоровые накануне, появился страх. Некоторые пытались бежать. В тот же день их опять вернули в свои палаты, уже равнодушных, как овощи на грядке. Больше попыток не было. И даже страх притупился, разбавленный безысходностью. Каждый день мы ели, пили, выходили на прогулки. Не знаю, почему мы не утратили сон и аппетит. Может, в пищу чего-то добавляли? Только одна девочка в нашей комнате тихо плакала каждую ночь. Отказывалась от еды. Потом она исчезла, не вернулась с обследования. Спустя неделю из двадцати с лишним человек в живых осталось семеро. Я почти привыкла, что утром из нашей комнаты выносят очередной труп. Некоторые умирали днем. Сходили с ума, бросаясь на охрану с пластиковыми вилками». Бились в судорогах и застывали Тела уносили и распорядок не менялся Врачи во время осмотров были такими же вежливыми Нам по-прежнему делали инъекции бесцветной жидкости А тех, кто сопротивлялся, санитары привязывали к кроватям И переводчик объяснял, что правильное лечение – это единственный шанс выжить Через месяц нас осталось двое на весь санаторий Я давно приготовилась к смерти. Каждый раз, засыпая в огромной пустой комнате, думала, что уже не проснусь. Надеялась и ждала этого. Но смерть все не шла. И однажды вместо нее пришел он. Дубленая, загорелая кожа. Короткий ежик черных, как смоль волос. Взгляд внимательный, цепкий, беспощадный. Здравствуй. Меня зовут Алан. То, что было потом, вспоминается хуже, будто через дымку. Какой-то шлем на голове. Металлическое прикосновение электродов. Я бегу по темным лабиринтам, стреляю из пистолета по вырастающим из пустоты человеческим фигурам. Прыгаю через пропасти. Странные пропасти, которые бывают только в вирт-игрушках. Я вижу их без всякой цифровой дури. Ясно, отчетливо до головокружения перелетаю через них, холодея внутри, и фразы Алана звучат надо мной гулки, словно камнепад. «Молодец, девочка, ты хорошо справляешься». «Я счастлива, я готова сделать все, что он прикажет. Не знаю, почему так быстро удалось меня подчинить. Может, все дело в тех инъекциях. А может, я заранее совсем смирилась? За что мне было бороться? За свою жизнь». Но она и так давно кончилась. Им было легко. Меня лепили как пластилин. Потом придавали твердость аморфной массе. Они создавали оружие. От настоящей Тани осталось привидение, запертое где-то в дальнем глухом уголке сознания, всплывающее только в снах и в обрывках воспоминаний. Вероятно, они могли бы полностью ее уничтожить, стереть без остатка. Но они этого не сделали. Таня Гольцова, ее боль, ее смешные полудетские надежды стали прикрытием, идеальным прикрытием для идеального оружия. Тот, кто изобрел имплантацию, не ставил задачу расширять человеческие возможности, просто создавал отличных агентов и отличных солдат, ничуть не похожих на зомби, сообразительных, инициативных. Даже из тех, кого обычными методами не удалось бы завербовать. Алан и остальные не сразу поняли, какого зверя выпустили на свободу. А когда поняли, решили создать противоядие. Подобное подобным. Новый, более совершенный имплант, который никогда не станет частью враждебной системы. Однажды в ночном Курске Виктор Карпенко, бывший офицер российской армии, нашел избитую до беспамятства тощую девчонку с простреленными ногами. Аккуратно положил ее на сиденье у Азика и привез в Тулу. Целых два месяца выхаживал, потому что чувствовал – своя, из тех немногих, которые способны пройти имплантацию и остаться в живых. Импланты всегда распознают своих. Им не надо уничтожать 25, чтобы выбрать одну. Но того, что спрятано глубже, Михалыч так и не смог разглядеть. Алан и его помощники хорошо постарались. Их оружие ждало своего часа. И сверхспособности тоже дремали. Мои раны затягивались долго. В горячке, в бреду я балансировала между жизнью и смертью. Наверное, я могла погибнуть, но риск не был напрасным. Болезнь тоже работала на легенду. Урочное время наступило пять дней назад, когда Алан узнала встречи в глубине. Я сама ему рассказала. Вышла на связь, набрав номер, о котором не догадывалась всего за минуту до этого, и который начисто исчез из памяти, едва закончился разговор. Да и весь разговор исчез, словно его и не было. Таня Гольцова могла и дальше оставаться чистой, наивной девочкой. Удар охранки стал для нее шоком. Очень скоро Михалыч выбрался на свободу, но главное поверил, что встреча в глубине не пустышка, главное заглотил наживку. У подполья была своя игра, а у Алана своя. Как опытный шахматист, американец пожертвовал фигурами, кинул их в огонь на верную гибель, не пощадил личного двойника. Зато и подполье, и импланты перестали учитывать Алана в комбинациях. Оставаясь с трупом, Алан мог беспрепятственно манипулировать врагами. И одна неприметная фигурка, выведенная на ключевую диагональ, с лихвой компенсировала потери. Даже человеческие слабости работали на успех. Надежда, сострадание, вера. Как профессионал, Алан был свободен от них. Зато он хорошо умел их использовать. «Мои друзья, они сделали столько ошибок. Артём вернулся, чтобы меня освободить. Чингис в последний миг отодвинул автоматный ствол от моего виска. И Грей, несмотря на анализы, поверил в мое выздоровление. Только Иван сомневался. Но потом и он поверил. Как можно не верить, не сочувствовать бедной девочке, которая через такое прошла? Милая, добрая. Сука!» «Алан точно рассчитал. Я оказалась хорошим орудием, камнем, запустившим лавину. Я спровоцировала имплантов, и их руками Алан уничтожил лабораторию нуль-генераторов. Только из-за меня подполье решилось на безрассудную самоубийственную атаку Матрикса. Благодаря мне импланты узнали о Чингизе и его тайном убежище. Всего за три дня московское подполье фактически перестало существовать». А его руководитель оказался за пределами города, вдали от явок, схронов и конспиративных квартир. Беспомощный, но уверенный, что сумел уйти от погони. Он достанется Алану целый и невредимой. Но главное, американцам достанутся все материалы по стилету и опытный образец нуль-генератора. А еще физик, мирно посапывающий на заднем сиденье Хаммера, Наверное, он даже не успеет толком и проснуться. Хочется кричать от своего бессилия. Все это время предчувствие меня не обманывало, но предатель оказался намного ближе, чем я могла вообразить. Что теперь сделают с Таней Гольцовой? сотруд за ненадобностью? Или оставят дожидаться где-то в глухом запаснике мозга, чтобы извлечь в случае необходимости?» слегка подправить память и снова использовать. «Тьма вокруг. Хочется раствориться в ней. Хочется не помнить. Да, они не обманули. Легче не знать. Оставаться счастливой хотя бы в иллюзорном мире. Но теперь уже не получится. И главное, я не хочу этого. Я знаю правду. Правда – моя сила. Кроме нее ничего нет. Даже тело отняли». Но я не сдамся. Что я могу сделать? Я заперто где-то в подсознании, как в тюрьме. У этой тюрьмы нет решеток, которые можно было бы подпилить. Нет стен, только густая тьма, в которую я продолжаю падать. Сколько прошло времени? Этого нельзя узнать. Я бесплотный дух, безязыковое бесформенное ничто. Но разве не я здесь хозяйка? Даже эта тьма — часть меня. И я говорю, да будет свет. Кажется, вышло. Чернота начала светлеть, превращаясь в белесый туман. А потом я упала, шмякнулась с высоты в большую серебристо сверкавшую лужу. У меня опять было тело, пускай такое же иллюзорное, как и туман вокруг. Но главное, я сама этого добилась. Я учусь преобразовывать собственную тюрьму. Монте-Кристо такое и не снилось. Теперь остается вообразить какой-нибудь выход наружу, в реальность. «Рассеивайся, туман! Я хочу вернуться! Я очень хочу, честное слово! Только я могу спасти друзей! Я еще могу все изменить! Увидеть небо! Настоящее небо! Растолкать, разбудить Чингиза, Грея и умчаться на Хаммере далеко-далеко». Навстречу красноватой полосе восхода. Туда, где нас не отыщут. Уходи, туман. Ну, пожалуйста, уходи. Не получается. Белесая дымка клубится вокруг. И ей нет дела до моих заклинаний. Биочипы в моем мозгу сильнее. В реальность не прорваться. Этого следовало ожидать. Даже невидимые стены так легко не поддаются. Требуется время. А его-то как раз и нет. «Думай, Таня, думай. Если нельзя выйти, может позвать на помощь. Но кто услышит немой без языки крик? Хотя, если очень постараться, кое-кто услышит. Только вот будет ли от этого легче или, наоборот, страшнее? Та чингизовская притча о двух тиграх. Может, именно сейчас? Эх, если бы удалось. Если бы они вцепились друг другу в глотки». Что такое? По ногам поднимается холод. Непонимающе смотрю вниз. Ртутно-блестящая лужа как будто становится глубже. Дно уходит из-под меня. Я вздрагиваю, осознавая. А пленка металла наползает вверх. Серебристые язычки уже лижут мои колени, и я перестаю их чувствовать. Я становлюсь единым целым с ртутной гладью, превращаясь в холодный неживой металл. «Но нет». Дергаю немеющими ногами. Только что это даст. Вокруг нет твердого берега, на который можно выбраться. Ничего, кроме мутной дымки и жадной серебристой трясины. Проваливаюсь по бедра. «Михалыч!» – отчаянный крик, но слышу его только я. «Надо вспомнить то ощущение». Попробовать представить мерцающую в темном небе паутину и дотянуться до нее. «Михалыч!» Трясина уже по пояс. Все бесполезно. Но вдруг неясным отголоском шелестят из тумана слова. «Это ты, девочка?» «Я... Я здесь! Помоги мне, Михалыч!» «Я ведь предупреждал тебя, Таня!» Едва удается разобрать, будто ветер шевелит листья на дальнем берегу. — Спаси меня, Михалыч, ну, пожалуйста, спаси! — Не чувствую тебя. Ты где? — К востоку от Москвы, около Гусь-Хрустального, километров пятнадцать не доезжая. Алан скоро будет здесь. — Значит, он жив? — Да, да, в «Матриксе» был двойник. Тебя использовали, а ты не хотела верить. У меня почти не осталось сил, Михалыч. Скоро я не смогу говорить с тобой. Продержись хотя бы минут пять. Наши уже вылетают. Они тебя почувствуют. Но со мной друзья. Дай обещание, что не тронете их. Конечно, я не настолько наивна, но я обязана была это сказать». «Ты все-таки называешь их друзьями?» Насмешливый шелест в ответ. «Дай обещание». «Хорошо, обещаю». «Тишина. Я снова одна. Артутная поверхность уже мне по грудь». «Нет, не поддаваться. Все это только внутри моего сознания. Я обязана продержаться. Два чудища должны сцепиться». Только тогда у моих друзей будет шанс. Я могу это перебороть. Могу. Серебристые язычки вздрагивают, будто живые. И останавливаются. Туман отступает. Я знаю это место. Июль 2012. -го. Редкий лесок. За ним граница. Питер. Сытая и счастливая жизнь, о которой мы мечтали. Позади голодная Москва под американскими бомбами. Женька Зимин смотрит на меня. «Зачем ты здесь, Женька? Прошлого не изменить!» Ты молчишь. Под курткой оттопыривается нелепый Макаров, заклинивший после второго выстрела. «Впрочем, там и было всего четыре патрона. С этим оружием ты считал себя почти неуязвимым. Когда в дерево рядом с моим виском ударила очередь, ты вскинул ПМ и не промахнулся». Мы бежали насмерть испуганные, еще непривычные к свисту пуль. А ты чуть замешкался и второй раз нажал спуск. Взвизгнула овчарка, шибла ветки автоматная очередь. «Женька!» – закричала я, поворачиваясь. Ты стоял тяжело привалившись к сосне и судорожно дергал затвор Макарова. «Женька!» «Уходите!» «На твоей куртке кровь!» «Таня, беги!» А я стою как вкопанная, бежать уже поздно. Наваливаются, сбивают с ног, заламывают руки, стягивая их пластиковыми браслетами. А потом долго убивают тебя. «Перестаньте, гады!» Я кричу, рвусь. Балтийский лейтенант покуривает сигаретку, наблюдая, как удары тяжелых башмаков перемалывают твое тело, в кровавую маску превращают лицо. «Нет, я не хочу этого помнить. Прости, Женька, не смотри на меня так. Не смотри. Уходи из этого проклятого леса. Зачем ты здесь?» «Будто судорога бежит по телу. На меня накатывает ясность» еще более холодное, чем жидкий металл вокруг меня. Все должно повториться, много раз, чтобы я сама попросила забыться. «Беги!» — умоляюще выдавливаю. Но «Ну, пожалуйста, беги отсюда!» Он стоит, а я все глубже проваливаюсь в ледяную ртуть. Тело немеет и нет сил сопротивляться. Он склоняется надо мной. Его лицо совсем рядом. «Прости меня, Женька, я всех предала, и тебя тоже». «Дай руку, Таня!» Непонимающе, автоматически, я тяну свои закоченевшие пальцы, и они растворяются в его теплой ладони.